Oh, oh, oh. Глава 16 Захват. Уходить. Вот только при одной мысли вставать и куда-то идти, мышцы всего тела протестующие ноют. Даже беспокойство о Наташке ускользало куда-то на задворке сознания, отупевшего от усталости». Что за проклятая жизнь? Никакой передышки, сплошная гонка. Столько всего навалилось за последние дни, что голова кругом идет. Дважды чуть не погиб только сегодня. Сначала рванула растяжка и обвалился коридор, потом едва не порвал зверь. Димка отчетливо вспомнил свое состояние, когда палил по тваре из автомата и понимал, что уйти не сможет. Все, продолжения истории не будет. Он ведь тогда с жизнью простился. И все-таки выжил. Благодаря натуралисту. Это поначалу пришлось зажать эмоции когда не знал еще всего о санитарах. А теперь-то после всего, что Олег вывалил на его бедную голову. Да еще хуже теперь. В душе полный раздрай. Тебе бы отдохнуть, а то выглядишь неважно. Димка вздрогнул только сейчас, заметив, что Игорь... Заперев дверь за сталкерами, тихо вернулся к гостю и остановился рядом. Он смотрел на Бауманца с неподдельным сочувствием, но почему-то это лишь злило. Димка был сыт жалостью во всех ее направлениях. «Хватит уже, нажалелись, да и отцу еще придется предъявить за непрошенную заботу, лишившую желанной работы. В гробу я видал всех этих «жалельщиков» но он все же нашел в себе силы смирить бурлившую внутри злость, вызванную растерянностью и смятением. Парнишка ведь в его бедах никак не виноват. Димка глубоко вздохнул и с силой потер ладонями отяжелевшее от усталости лицо. «Тяжко там пришлось?» — с робким любопытством спросил парень. «С харибдой». Олег успел пару слов бросить перед уходом. «Главное, чтобы жизнь окончилась одновременно с началом смерти», — через силу пошутил Димка, вспомнив один из афоризмов Федора. «Жив и ладно». «Знаешь, а ты отлично держишься. У меня при одном упоминании об этих тварях мурашки по коже», — со смущенной улыбкой признался Игорь. «Вот что!» — он юркнул в свою комнату и тут же выскочил со свертком в руках. «Давай я тебя все-таки перевяжу». «Не стесняйся, у меня большая практика. Не только Анюта наслечит лечит». Димка только сейчас вспомнил о ране, машинально взглянул на ногу. Ничего не болело, а края, запекшиеся кровавой коркой, выглядели так, словно уже начали подживать. Чего, конечно, быть не могло. Наверное, рана просто успокоилась, пока он сидел без движения. «Я сам». Димка бесцеремонно забрал бинт из рук Игоря, содрал с ноги обрезки старой повязки и принялся перематывать рану заново. — Ты чего делаешь? Обработать же надо! — забеспокоился санитар. — И так сойдет! — сказал, как отрезал Димка. — Зря ты так! — укоризненно заметил Игорь, присаживаясь на стул с другой стороны стола. — Мы тебе зла не желаем! — Продолжая работать с бинтом, Бауманец кивнул на массивную дверь бункера в противоположной стороне, хмуро усмехнулся. «Лучше скажи, что вы там прячете? Или тоже страшный секрет?» «А мы не знаем, Дим!» — с готовностью ответил Игорь. «Давно пытались открыть, да бросили. Заперто изнутри. Может, те, кто прятался там до катаклизма, померли все, а может, просто механизм заело». А может, и бункера давно нет? Завалило все или залило? Но никто оттуда не выходил, а мы тут уже несколько лет обитаем. А сюда как попали? Так когда Олег этот загашник нашел, то внешняя дверь уже открыта была. Хорошее место. Здесь довольно тепло. Есть помещение для житья, есть дверь для защиты от мутантов. Вот чудак, чего вздрагиваешь? Не всякая взрывчатка такую дверь возьмет. Чего ж не обосноваться? — Послушай, а натуралист Олег... — миролюбиво, но твердо поправил Игорь. — Мы предпочитаем использовать здесь имена. Никаких прозвищ. — Да плевать, пусть Олег. Он говорил что-то о ваших способностях, о пробуждении скрытого потенциала или что-то в этом роде. Испанец, как я уже понял, умел внушать. А сам Олег что умеет? Его идеальное ночное зрение — результат мутагена — Игорь заглянул в чайник на столе, вздохнул. «Пустой. Кипяточку бы еще заварить. Будешь?» «Нахлебался уже!» — рубанул Димка. «Ты не ответил!» «Угадал!» — Игорь улыбнулся. «Он у нас ходячий тепловизор. Ему вообще фонарь не нужен!» «А Анюта? Анюта очень добрая. Когда она рядом, нам всем гораздо спокойнее!» «То есть...» Димка понимающе нахмурился. «Как тебе объяснить?» Игорь неловко развел руками, подбирая слова. «Она забирает наши страхи и тревоги, что ли? Ну, не знаю, но когда она рядом, я ничего не боюсь, и никаких споров между нами никогда нет. Олег потому Анюту с собой и берет, само ее присутствие снижает агрессивность даже у мутантов на поверхности». С ней везде почти безопасно». Димка удивленно вскинул брови. «Впечатляет! И такие способности вы прячете от остальных? Будь вы с нами, какую неоценимую помощь смогли бы оказать остальным людям!» «Мы же не по своей воле прячемся», — вздохнул Игорь. «Да слышал уже! Ну а ты? Что у тебя за способность?» Парень снова смущенно улыбнулся, потеребил пальцами переносицу, словно не решаясь ответить. «Так что с тобой?» — настойчиво напомнил Димка. «А я, внук Остапыча, не понял». «Да нет у меня никаких способностей!» — отмахнулся Игорь. «Я быстрянкой не болел. Пришел сюда с дедом. Вот у него...» «Неважно. Слушай, да не зацикливайся ты на способностях!» Это так, побочный эффект. Они могут быть, а могут и не быть. Главное в том, что до того, как нас свела судьба, мы были совершенно чужими друг другу людьми, а сейчас мы семья, какой не найдешь, наверное, во всем метро. Я такую семью, Дим, пусть и не переболел быстрянкой, ни на какое лечение не променяю. Наверное, это все равно, что застрелиться. Не понял. Если ты не один из них то ты не можешь испытывать эту общность, о которой столько твердил натуралист, Олег. «Видимо, все-таки могу». Игорь прямо расплылся в добродушной улыбке, и его настроение было так заразительно, что губы у Димки тоже дрогнули в ответ. «Поживи рядом с ними, с мое, и сам поймешь. Слушай, да ты иди к Наташе. Вижу же я, что хочешь к ней, так чего медлишь? А то нам скоро в путь». Он был прав. Димка неуверенно поднялся, немного помедлил, проверяя, как нога держит вес. Порядок, ноет слегка и все. — Да, Игорь, — вспомнил он, — Олег обещал оружие. Найдется что-нибудь для меня или нужно подождать его возвращения? — Ты пока иди к Наташе, а я сейчас принесу. Игорь с готовностью вскочил и скрылся в комнате. Искренность и непосредственность этого парнишки обезоруживала, и Димка со вздохом сдался, больше не в силах сопротивляться и, линясь, накручивать себя дальше.